Я скорее уместно вспомнить могущественных правителей средневековья и желают подчеркнуть имперский характер своей власти, её преемственную связь с властью Кесарей I и II Рима, использовавших тоже архитектурную символику Карла Великого с помощью итальянских мастеров. Создавший Новый Рим в Ахине, Фридриха Барбароссо, добившегося для Ахина статуса святого города, который уравнял его с Константинополем и Римом. Можно вспомнить также могущественнейших государей до монгольской Руси: Владимира Святого, Ярослава Мудрого, Андрея Боголюбского, храмы Святой Софии в Киеве. Новгороде и Полоцке, золотые ворота Киева и Владимира на Клязьме, призванные по замыслу державных строителей провести смысловую параллель между этими стольными городами и Царьградом с его золотыми воротами и храмом Святой Софии. На христианском западе и востоке эта римская имперская симфоника была общепринятой и общепонятной. И Эдуард I, возводя свою Пердосию в стену, руководствовался теми же соображениями. По его географов это обстоятельство не вызывает сомнений. Этот великий правитель из династии Планта-Генетов, первым объединивший под своим скипетром все британские острова, присоединив к Англии и Ирландии в 1283 году Уэльс и в 1297 году Шотландию, выдающийся полководец Законодатель и администратор, по мнению викторианских историков, лучший из британских монархов, разумеется, после королевы Виктории. Имперский характер своей власти подчеркивал неустанно. Он использовал для этой цели даже собственное надгробие, Эдуард I гордился своим прозвищем английского Юстиниана по имени великого византийского императора-законодателя IV века, и оно, по его приказу, было выбито на его мраморном саркофаге в Вестминцерском аббатстве. Но с какой, спрашивается стать, ему вздумалось, Придавать архитектурный облик византийской столице не Лондону, а городку, численность населения которого и ныне-то составляет около тысячи человек, на отдаленной западной окраине своих владений среди диких гор. Известно, что Корноармонский замок изначально замышлялся и планировался в качестве педагога. не просто военной крепости, а резиденции юстициария королевского наместника Уэльса. Спору нет, королевский наместник фигура важная, но не настолько, чтобы его резиденция выглядела более на интерский лад, нежели резиденция короля. Дело тут в другом, в месте, на котором построен замок. Действительно не вполне обычный. Под сенью священных рощ. Его название «Крепость на земле», находящаяся напротив Моны, говорит о многом. Город расположен в устье реки Саинт на берегу Ирландского моря, напротив острова Саинт. Ангси, который в кельтском имена назывался Мона, остров мать Боэса. Здесь росли священные дубовые рощи кельтских жрецов друидов.